11. Получив письмо, я несколько дней была сама не своя от счастья. Я любила всех, даже Элиса, даже его компанию, даже вредную Риту и Сиози, короче, и ту, и другую. Я носилась по залу от столика к стольку и расточала улыбки направо и налево, ничто не могло испортить мне настроение. Обычно радуюсь, что в нашем кафе не танцует, желающий танцевать уходит в Петер по соседству, а тут пожалела об этом, так хотела сплясать что-нибудь эткое с выходом из запечки, как баба Марфа бы сказала. Конечно, я поплакала пару ночей, жду-жду письмо, а получу плачу, потом начинаю светиться от счастья, что все мои живы. Через несколько дней беру себя в руки. Пора искать возможность отправить весточку. Я жива, у меня все хорошо, я вернусь. Я еще не придумала, как это сделать, но придумаю обязательно. В кафе пришел здоровяк, спецназовец. Я его сразу разглядела. У нас в основном молодежь, и все больше золотая или позолочены. Ни цыплята, ни работяги сюда не ходят. Не то чтобы запрещал кто, а как-то исторически так сложилось. Когда я появилась здесь, круг постоянных посетителей даже обозначился. В основном местные, то есть живущие в нашей колонии. Но кое-кто прилетает постоянно из других, из восьмой, из одиннадцатой, из так называемых срединных колоний. В этих колониях или учатся, или работают, чтобы совсем без дела сидели, такого нет. А по вечерам отдыхают. Мест для отдыха много. но разнообразием не отличаются. В каждой колонии море. Интернет и сетей теперь нет. Нужно как-то общаться непосредственно, разговаривать. А это для них непривычно. Молчат больше, даже музыку иногда выключают, не могут решить, какую слушать. Посетители нашего кафе молодые и красивые, богатые в основном. Здоровяк эту традицию нарушил, хотя бы и одет был в костюм-часы-голочке. дочка он было ему далеко за тридцать да ну и вообще с такими рожами здесь не ходят косметики на лице нет это мне даже понравилось только наглые дураа сидит развалившись и на косые взгляды клиентов ноль внимания и главное, на мой ряд сел я виду не подала что забеспокоилась подъехала он мне на меню показывает что то не разберу написано мелко Я наклонилась, он — «Хвать за руку. Поговорить надо. Не о чем мне с тобой разговаривать, отвечаю шепотом. Расплатилась, и все, разошлись, как в море корабли. Знаешь, по-хорошему не хочешь со мной. Ни по-хорошему, ни по плохому. А тебе, Чикен, все каналы перекрою наружу, шипит. Попробуй. Мне остается только делать вид, что я ничего не боюсь. Какие-то проблемы? Это польз сзади подошел. О, нет! Здоровяк поднялся и потрепал меня по щеке. — Ах, да чего же цыпленчик сладенький? Спешу, спешу, не успеваю. В следующий раз обязательно зайду. — Боже! Кто это элегантный, как всегда, Поль проводил глазами здоровяка? — Да, так один тип знакомится. Я украдкой посмотрела в сторону лиса. Показалось ли, он тоже взглянул на меня? Костюмчик на нем скромнее, чем обычно, и прическа поаккуратнее. Папа бы не одобрил, но, как говорится, все познается в сравнении. Ой, он сегодня прямо луч света в темном царстве, только луч от бледноватый какой-то, без макияжа. А потом и не жрет ничего. Дом можно поесть, так нет, сюда приходит гадость искусственную лопать. О, глазами как сверкнул, словно мысли мои читает. Лиз, ты кого все время выглядываешь? бормочет что-то? Смотрю, не нужна ли кому? А, ну-ну. Но вечером меня понесло к Алексу. Я тебе про него рассказывала. Про Алекса рассказывать легко. Мы познакомились на концерте в детском доме. Он играл на фортепиано, а я пела. Никому мое пение было не нужно. Не тот репертуар. Ребята скучали и старались попасть мне меня из зала жвачкой. Когда я допела, Алекс вышел из-за фортепиано и начал аплодировать. должна учиться петь. Станешь знаменитой певицей». А когда я показал свои рисунки, вообще уважал. Но сказал, что все-таки пою я лучше, чем рисую, и разбрасываться не стоит. Алекс улыбался, и это было так здорово. В доме улыбались редко. Там снаружи никто не обращал внимания, кто с кем встречается. дом перед войной переполнен был. Слышала директриса, орала на инспекторшу из службы семьи. «Это мне зачем? У нее родители живы?» Ну и пусть что семья священника. Везите в интернат обратно. Совсем рехнулись своими ювенальными законами. Война уже близко. Мне детей кормить скоро не чем будет. Это в ответ спокойно так не положено. Религиозное воспитание нарушает права ребенка. Алекс родом из Калининграда. Я радовалась, что и здесь мы сможем разговаривать на родном языке. Но Алекс решил, что нужно жить по правилам. Раз нельзя на русском, значит нельзя. Она на общем говорить неинтересно, поэтому как там в детдоме мы подолгу не беседуем. Алекс я доверяю, и он знает про письма, правда, не одобряет, потому что боится, как бы об этом не разнюхали в службе семьи и не отправили бы меня куда-нибудь на ферму, где работают почти все наши детдомовцы цыплят. Он очень серьезный человек, и многого не одобряет, например... То, что, когда с меня сняли крестик, я нацарапала крест на груди стеклом. Рана воспалилась и долго не заживала. Алекс сердился и говорил, что это религиозный фанатизм, что это плохо повлияет на мою здешнюю карьеру. Но ты сама понимаешь, здешняя карьера меня волнует мало. Радостью, что мы все живы, с Алексом я еще не поделился. Хотя, понимаю, влетит мне за письмо. Папе Алекс обязательно понравился, мам. Положительный. Конечно, я сбегу отсюда рано или поздно, но лучше бы с ним. Только Алекс об этом и слышать не хочет. Говорит, что нужно привыкать к этой жизни, что другой уже не будет. А я не могу привыкнуть. Никак не могу. Мне даже дышать тут тяжело, хотя по сравнению с воздухом, который там у вас, наш в полной норме. А дозу искусственного солнца каждый получает ежедневно. Терпеть не могу эти процедуры. Алекс говорит, что я долго жила на воле и в родной семье, таким, как я трудно адаптироваться к новой жизни. Представила вдруг почему-то, что знакомлю вас не с Алексом, а с Лисом. Папочка — это Лис, то есть Слюк. Тьфу! ну лезет же в голову такая чепуха. Алекс немного похож на Лешу, только волосы потемнее, на такой же высокий, сероглазый. Встречаемся мы, правда, редко. Раз в две недели, я обязательно приезжаю к нему. Мы идем в кафе, где Алекс по вечерам играет на синтезаторе. Иногда он заходит в наше кафе, садится за столик и ждет, когда я закончу смену. Провожает домой. До седьмого уровня я добиралась автобусом, на шестой спустилась на лифте. Алекс работает в фирме, обслуживающей вентиляционное оборудование, здесь же на шестом. Его крохотная комнатка в общежитии была заперта. Ругая из себя, что не разузнала заранее, где он будет вечером, я покаталась взад-вперед по улице возле подъезда. Мобильные связи у нас в колониях нет, то есть, конечно, связь есть, но чтобы поговорить с Алексом, нужно набрать на табло номер его фирмы, а там спросят, кто и откуда, зачем нужен мне Алекс. Конечно, в службе семьи и так все знают, но лишний раз светиться не хотелось, а так вдруг проглядят. Автобусики по этому уровню колонии ходят редко. Утром, когда людей на работу везут на другие уровни, и вечером, когда с работы везут. А колонии внутри напоминают муравейники. Я никогда не видела их со стороны. Окон в квартирах, настоящих окон стеклянных нет, и в стрелках нет иллюминаторов. Но говорят, похоже на огромные муравейники или пирамиды и снаружи. Дороги, лестницы, лифты соединяют между собой двадцать уровней. Пять уровней под землей и пятнадцать над землей. На каждом уровне жилые помещения, офисы, кафе, магазины. Для предприятий промышленных и ферм построены отдельной колонии. Я покаталась еще немного и решил, наконец, что ждать Алекса не буду. В кафе, где он играет, не пойду далеко. Прикинула, что до центрального лифта пилить и пилить, но по боковым лифтам с переходами дорога будет еще дольше, и поехала к центральному. Народу на улице в этих местах почти никого нет, все в кафешках сидят, на пару уровней повыше или дома. Не то чтоб страшно, но приятный такую прогулку не назовешь. Здоровяк догнал меня возле последнего поворота к лифту. И он был не один. Парень помоложе здоровяка в серой летной куртке присел на скамейку. Садик, куда я заехала, по тропинке, желая сократить путь, густой, наполовину искусственный. Здесь и днем редко как-то бывает. Рабочий уровень-то, гулять некому. А теперь вечер, электричество экономит, тем более пусто. Ну-ка притормози, детка. Поговорить надо. Вот привязался. Ролики всегда меня спасали, а теперь подвели. По газону не поедешь? Я завертела головой в поисках камер, самые ближние у входа в лифт, а здесь выходит слепая зона. Ну, конечно, какой дурак пойдет сюда вечером, да никто, вернее, есть одна дура, это я. Здоровяк прижал меня спиной к себе одной рукой, а другой больно дернул за волос, когда я пытался пнуть его по ногам. Приятель громко ржал, но пока не подходил. — Стой ты на месте! — Поговорить нужно, — сказал ведь. — Отпусти я! извивалась в его руках, и все без стук. «Да не дергайся ты! Тише!» «Я в полицию, пожалуюсь или инспектору тебя в тюрьму отправят!» «Ненормальная. Ходит по вечерам в таких местах. Вот поразвлечется с тобой кто-нибудь, твой инспектор и поставит на тебе жирный крест. Кому ты такая будешь нужна, а? Ну, скажи!» Я поджала ноги и ударила роликами изо всех сил, здоровяка по ногам, и, видимо, хорошо попала, потому что он выпустил меня на секунду. «Ах ты, дрянь! Дога!» — Ты чего сидишь? — дружок здравяка метнулся ко мне. И тут как в сказке из-за кустов появился запыхавшийся Алекс. Удивленно посмотрел на всех. «Э, — Эй, ребята, что здесь происходит? Это же юркнуло за его широкую спину. — Спасена. Алекс ростом не уступал здравяку. Драться он, правда, не любил. Руки берег. Но здравяк этого не знал, да и в его планы очевидно, не входил устраивать драку. «Никаких проблем, парень. Ошибся. Думал, подружку повстречал. Она меня не узнала. Но подшутить решил». И они с Догой зашагали к центральному лифту. Алекс повернулся ко мне. Еле догнал. «Ты почему не дождалась? Увидел, как ты за угол сворачиваешь. Кто это?» «Стоп! Дай отдышаться. Это...» Я посмотрела вслед здоровяку. «Это...» «А ну его, давай до бокового прогуляемся, если время у тебя есть». Сердце еще бешено колотилось. Я поехала потихоньку рядом с Алексом, болтая о каких-то пустяках. Алекс молчал. Это почтальон последний, пришлось признаться. — Я ж тебя предупреждал. Алекс даже остановился. — Лиза, как тебе еще внушить? Прекращай общаться с почтальонами. Можешь наткнуться на такого, который или в полицию сдаст, или в службу семьи, или... Алекс запнулся и посмотрел поверх моей головы. Я обернулась, Прислонившись к стене в каком-то немыслимом, как всегда впрочем, наряде, в нескольких шагах от нас стоял лис. Он что здесь делает? Я выдержал его недобрый, надо сказать, взгляд, пытаясь сделать вид, что ничуть не удивлена появлению братца в таком неподходящем для него месте, ухватила Алекса под локоть и потащила в сторону. «Ты чего это раскраснилась, а?» Алекс похлопал меня по руке. «Пошли быстрее!» Я поехала вперед, чувствуя, что щеки просто полыхают. «Чего бы это действительно?» «Да стой же ты! Я ж не на роликах!» Алекс придержал меня за руку. «Смешная это, лиск. Я не удержалась. Я вернулась. Лис уже не было. Мы добрались до одного из боковых лифтов, и Алекс не успокоился, пока не вызвал с пульта рядом с лифтом такси. Он, конечно, хотел зайти со мной в кабину, но я помахал рукой, прощаясь: "Все в порядке, народ в лифте есть, я не одна". Алекс пожал плечами, покивал мне улыбаясь, но улыбка была какой-то невеселой. А я почувствовал себя просто свиньей, даже спасибо человеку не сказал и все изобраться. Он меня просто выбивает из колеи на раз. Что ему понадобилось здесь? На десятом уровне таксисту пришло заехать в карман. Мимо нас на огромной скорости пролетела красная машина. Одна такая в нашей колонии. Если не четко работающая электронная система регулировки, которая вовремя сигналила впереди идущей машине пропустить лихача, лис бы позбивал всех нафиг. Ой, опять вырвалось. И как он это никого не боится? Ни полиции, ни службы семьи, конечно, братец-сын знаменитого Барло, к тому же Ник входит в правительство колонии. Он один из тех, кто все это создавал, но если та же всесильная служба семьи предъявит претензии Барлоу из-за плохого воспитания сына, Ник ничего не сможет сделать. Уже был случай, когда сын одного из совета колонии что-то натворил, отправили на землю. Дорога к дому заняла много времени. Снаружи и внутри колонии была уже ночь. Вот бы посмотреть, светятся ли еще настоящие звезды там у вас, а здесь на каждом уровне над дорогой зажигаются маленькие лампочки, звездочки, светятся фонарики на стенах иллюзия ночного времени.